Пытался закрыть на это глаза и не мог. Я натянул форму. Отец, мать и Лилия поехали проводить меня на вокзал Виктории. Они думали, что я получил назначение в военный лагерь под Дувром. Состав был набит солдатами. И я вновь ощутил мощный ток войны. Ощутил, как меня подхватывает европейская воля к смерти. Сошел на каком-то полустанке в графстве Кент. Два-три дня отсиживался в местной гостинице для приезжих коммерсантов. У меня не было ни целей, ни надежд. От войны не скроешься. Она лезла в глаза и уши. Наконец я вернулся в Лондон к единственному в Англии человеку, кто еще мог предоставить мне приют к деду, на самом деле двоюродному. Ведь он был грек, любил во мне сына своей племянницы. Кроме того, греки ставят семейные связи выше всех прочих соображений. Он выслушал меня, встал, подошел вплотную. Я понял, что он собирается сделать. Он хлестнул меня по лицу сильно, так сильно, что я до сих пор чувствую боль удара, и сказал: "Вот что я об этом думаю". Я хорошо понимал, что при этом он подразумевает, хоть и собираюсь тебе помочь. Он вышел из себя, обрушил на мою голову все греческие проклятия, наспрятал, может потому, что я убедил его. Даже если я верну строй, меня расстреляют как дезертира. Наутро он отправился к матери. Кажется, он предложил ей выбор между гражданским долгом и материнским. Она пришла повидаться. Ее немногословие напугало меня сильнее, чем гнев Папуса. Я понял, что когда отец узнает правду, достанется прежде всего ей. Они с Папусом сговорились тайно вывезти меня из Англии к аргентинским родственникам. К счастью. Папус располагал и деньгами, и полезными знакомствами в торговом флоте. Всё было готово, дата отъезда назначена. Я три недели безвылазно провёл в его доме, мучаемый приступами такого самого уничижения и страха, что несколько раз хотел покончить с собой. Дополнительные страдания причиняла мысль о Лилии. Я обещал писать ей ежедневно, и, конечно, не писал. Меня не волновало, что подумают другие. Но ей я обязан был доказать, что нормален. Это весь мир сошел с ума. Доводы, что я заготовил, апеллировали скорее к рассудку, чем к житейскому опыту. Обладают же некоторые безупречным нравственным инстинктом. Способны же распутать сложнейшую этическую шараду, как индийские крестьяне подчас мгновенно проделывают в уме многоходовые математические выкладки.、И、именно такова была Лилия. И я искал оправдание из ее уст. Раз вечером я не выдержал, выскользнул из своего убежища и отправился в Сент-Джонсвуд. Я знал, что сегодня Лилия пойдет в приходской кружок, где раз в неделю женщины шьют и вяжут вещи для фронта. Я подстерег ее на пути туда. Сстояли теплые майские сумерки. Мне повезло. Она была одна. Я выскочил на тротуар из ближайшего подъезда. Она побледнела до испуга. По моему лицу, по штатской одежде поняла. Случилось что-то ужасное. Стоило мне увидеть ее, как любовь переполнила меня, вытеснила все фразы, которые я заготовил. Не помню, что в точности я говорил. В памяти осталось лишь, как я иду рядом с ней сквозь сумрак к Ридженс-парку. Мы оба стремились к темноте и уединению. Долгое время она не спорила, не произносила ни слова, не глядела в мою сторону. Мы очутились на берегу унылого канала, что пересекает северную часть парка. На скамейке. Тут она заплакала. Я не имел права ее утешать. Я солгал ей. Это было непростительно. Не то, что я дезертировал, то, что солгал. Несколько минут она смотрела в сторону на черную поверхность канала. Потом взяла меня за руку, чтобы я замолчал. Наконец обняла. В полной тишине. Будто все добро Европы охватило руками все ее зло. Но мы говорили на разных языках. Допустимо, даже естественно чувствовать себя правым перед историей и кругом виноватым перед теми, кого любишь. Когда Лилия нарушила молчание, выяснилось, что она ничего не поняла в моих рассуждениях о войне. Что свою роль она видела в том, чтобы стать не желанным ангелом прощения, но ангелом избавителям. Упрашивала вернуться в полк. считала, что иначе меня ждет духовная смерть. Снова и снова утверждала в воскресеньи, а я снова и снова упрощал. Что будет с тобой и со мной? И вот услышал ее приговор. Она возвратит мне любовь только при условии, что я вернусь на фронт. Не ради нее, ради себя, чтобы стать самим собой. Оклятва, которую она дала тогда в лесу, остается в силе. Никого кроме меня не назовет она своим мужем. В конце концов мы замолчали. Вы должны понять, что любовь — это тайна, пролегшая между двумя людьми, а не сходство двоих. Мы находились на разных полюсах человечества. Лили на том, где правит долг, где нет выбора, где страждут и взыскивают общественной милости, где человек одновременно и распят и шагает крестным путем. А я был свободен, как трижды отрёкшийся Петр. Я собирался уцелеть любой ценой. До сих пор вижу перед собой её лицо. Оно всё глядит, глядит во мрак, пытается проникнуть сквозь пелену мира сего.